Глава двадцать первая. Александр. Какого хера он делает в комнате ветки, да еще так долго? Тяжело душу, едва сдерживаясь, чтобы не въехать, и гипнотизирую дверь. Руки сами собой сжимаются в кулаки. Как бы глупо это ни выглядело. Драться я полезу вряд ли. Не в том положении. Наконец, слышу шаги и отъезжаю, освобождая проход. Алексей выходит из комнаты с улыбкой на губах. а меня корежит. Что там происходило? Ну что, спортсмен, поехали? Обращается ко мне, а я скреплю зубами от злости. А Света? Уничтожаю его взглядом. Мой максимум на данный момент. Перебрала твоя докторица чуть-чуть, поспит и очухается. Алексей добродушно смеется, а мне совсем не весело. Можно мне к ней? Недоверчиво ухмурюсь. На пару минут. «Давай, быстро!» Алексей открывает дверь и помогает мне въехать в комнату. Ветка лежит на кровати, но видит меня и торопливо садится. Дрожащей рукой поправляет растрепавшиеся волосы и разъехавшийся на груди халатик. «Саша, что-то случилось?» Ее голос звучит тихо и как-то встревоженно. «Ты почему не с Алексеем?» Переживает за меня или за него, поджимая губы. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально!» — выдыхает она, накрывает мою руку своей и не сильно сжимает. «Саша!» «Поезжай, пожалуйста, это очень важно!» «Хорошо!» — криво усмехаюсь и разворачиваюсь на своем транспорте, раз она так просит. Выруливаю из двери и едва не врезаюсь в Алексея. Тот смотрит на часы и качает головой. «Поехали уже! Время поджимает!» Берет за ручки инвалидную коляску и везет к выходу. Не сопротивляюсь. В конце концов, это мне надо в большей степени, чем ему. На лифте спускаемся на первый этаж и оказываемся на улице. Жадно вдыхаю свежий воздух, аж голова немного кружится. «Ты чего молчишь? Обиделся, что ли?» Спрашивает Алексей, помогая мне устроиться на сиденье автомобиля. «Нет, не обиделся». Сухо бросаю и отворачиваюсь к окну. Всем своим видом демонстрирую нежелание общаться. Врач и врач, но дружить-то я не обязан. Алексей садится за руль, но не спешит трогаться с места. Барабанит пальцами по рулю и о чем-то напряженно думает. Наверное, уже не хочет со мной связываться, но не знает, как сказать. «Саш», — начинает он наконец. «Вот тебе мое честное слово», — протягивает мне раскрытую ладонь. «У меня со Светкой...» «Ничего не было, нет и не будет», — говорит уверенно, без тени сомнения. «Мы просто друзья. И вчера мы просто гуляли. Веришь?» Какое-то время просто смотрю на него, пытаясь почувствовать фальшь. Но ее нет. Как и нет смысла Алексею врать. Куда проще было промолчать. «Верю», — пожимаю его руку, — мне действительно становится легче. «Ну и отлично», — хмыкает он и трогается с места. Вы со Светкой давно знакомы? Между делом интересуюсь я. Лет десять, Алексей пожимает плечами. Учились на одном курсе, но и долго общались в одной компании, а потом как-то незаметно разошлись в разные стороны. По дороге даже удается наладить нормальное общение. Не такой уж и неприятный тип этот Алексей, особенно когда не претендует на ветку. Машина плавно паркуется около приемного покоя. Неприятные воспоминания, но я стараюсь не заострять на них внимание. Алексей помогает мне пересесть в инвалидное кресло, отдает бумаги и ведет к зданию. Нас встречают с распростертыми объятиями и проводят по всем необходимым процедурам без очереди. Рентген, МРТ, КТ и пара литров крови. Все так быстро, что я даже не успеваю за перемещениями. За каких-то пару часов меня обследовали всего с ног до головы и оставили, наконец, в покое. «Саш, ты вот здесь, в коридоре, побудь, ладно?» Просит Алексей, сжимая в руках бумаги и снимки. «Хорошо. Я посмотрю твои снимки и вернусь». Отъезжаю к стене и достаю телефон. Так и подмывает позвонить ветке, но не решаюсь нарушить ее покой. Сама она тоже не звонит. Может, спит? Пусть отдыхает. Пинчушка моя! Улыбка сама по себе появляется на губах. Никогда не видел ее пьяной. Даже не знал, что она так умеет. По коридору идет врач. Его лицо кажется мне смутно знакомым, Но я не уверен. Может, осматривал меня. Не помню. Кивает мне и скрывается за той же дверью, что и Алексей. Но до конца не закрывает. До меня долетают обрывки разговора. Но я не пытаюсь их расслышать. «Что думаете?» говорит незнакомый доктор. «Ходить этот парень не будет», неожиданно выдает Алексей, а у меня аж внутри обрывается, и репродуктивная функция, боюсь, утеряна безвозвратно. От каждого слова сердце делает кульбит в груди и останавливается. Боюсь сделать вдох и превращаюсь в слух. «Вы уверены?» «Абсолютно. Столько времени прошло. Чувствительность не восстановилась, шансов однозначно нет, не обнадеживайте его». Мой мир стремительно рушится, и надежда, что еще совсем недавно полыхала в груди, угасает. Как же так? Я же столько начал делать успехи, все же получалось. Пиздец. Я же поверил. А теперь что? Так, ну все, я закончил. Алексей Первым выходит из кабинета. Смотрю на него невидящим взглядом и не могу произнести ни слова. «Все нормально?» – задумчиво спрашивает он. «Можем ехать?» «Да». Сухо бросаю, разворачиваюсь и толкаю колеса в сторону лифта. Злость берет. Не могу я с ним разговаривать. Словно это он виноват в моей ситуации. Но на самом деле это только моя вина. Если бы раньше начал заниматься, возможно, сейчас было бы все по-другому. «Саш, подожди», — догоняет меня Алексей и берется за ручки. «Ты не хочешь узнать результаты обследования?» «Нет». Равнодушно пожимаю плечами. Все равно правда, он мне не скажет. Напрасно. Все даже лучше, чем я думал. И через пару недель я хочу пригласить тебя к себе в Москву. Зачем? Зачем врать? Зачем давать ложную надежду, когда я слышал правду? Это жестоко. «Саш, все точно нормально?» Сомнением тянет Алексей. «Поехали уже домой». Объезжаю его и нажимаю кнопку лифта. «Ладно». Со Светой поговорю. Алексей привозит меня домой и сдаёт маме. «Как всё прошло?» Сразу накидывается она. «Всё хорошо!» Улыбается Алексей и меня корёжит от его лживой улыбки. «Я думаю, Саша сам вам расскажет. А Света проснулась?» Спрашивает заботливо и поглядывает на дверь в её комнату. «Пока нет». Мама качает головой. «Ну и ладно, не будите!» Отмахивается он. «Я потом ей позвоню». Но я-то знаю, что не позвонит. Все это фейк. Хорошо, кивает она. Новые назначения будут? Да, но чуть позже. Мне надо подумать. Я лишь хмыкаю, но никак не комментирую его слова. Думай, думай, мыслитель. Будем ждать. Мне пора. Еще в Москву ехать. Всего доброго, Алексей, и спасибо вам большое. Мама рассыпается в благодарностях, даже не понимая, что он нагло врет. «Да не за что!» – протягивает мне ладонь. «Саш, не забудь, что я тебя жду!» С ухмылкой смотрю ему в глаза, но все же пожимаю. «До встречи!» «Давай, удачи тебе!» Ободряюще хлопает меня по плечу, а я раздраженно дергаю в сторону. «Спасибо!» Алексей уезжает, а мама допытывается, хочет узнать подробности. А мне нечего ей сказать. «Не могу я с ней говорить! Ни с кем не могу!» Хочу побыть один и осознать новую действительность, в которой придется существовать. Тяжело вновь падать мордой об землю. «Сашенька, ну хоть покушай!» – вздыхает мама. «Потом». Отмахиваюсь и уезжаю к себе в комнату. Раз за разом вспоминаю разговоры, услышанные в больнице, и не нахожу себе места. Как зверь в клетке. Кружусь по комнате, но взять себя в руки не получается. Слова Алексея эхом звучат в мозгу и ранят снова и снова. Противоречивые чувства борются внутри, буквально разрывая на части. Одно уговаривает принять ситуацию как есть, пойти к ветке и все честно рассказать, предоставить ей решать самой. Если она согласится остаться, попробовать стать счастливыми вместе. Второе же требует выкинуть все мысли о свете из головы, дать ей понять раз и навсегда, что между нами ничего не может быть. Я никогда не стану полноценным мужчиной, не смогу дать ей детей, которых она так хотела. Внутри разгоняется такой ураган из эмоций, что меня едва не сносит. Еще и одолевают непрошенные воспоминания. Пройдя испытания холодностью и отчужденностью с нервной королевы, я, наконец, заполучил свое счастье. Ветка. Отчаянно любил, дышаться ею не мог, а она бросила меня. Вот так просто. а я не могу. У меня не получается отказаться от нее. Невольно нажимаю руки в кулаки, отголоски той боли до сих пор не потухли во мне и периодически еще опаляют изнутри. А теперь и добавляются новые. Растираю лицо дрожащими ладонями. Как же не просто делать выбор? Мучительный и уничтожающий. Я сдохну либо сразу, либо постепенно. Перспектива так себе. Замечаю на спинке стула пиджак Светы, и решение приходит мгновенно. Хватаю его, кидаю на колени и выруливаю в коридор. Осторожно открываю дверь в ее комнату и въезжаю внутрь. Ветка спит, свернувшись калачиком и подложив ладони под щеку. Невольно любуюсь ей. Такая снежная и трогательная, будто маленькая девочка. Поддавшись порыву, беру плед со стула и заботливо укрываю ее. Как будто случайно задерживаю руки на ее теле и забываю, как дышать. Не понимаю, как можно заставить Ветку поверить то, что я ее не люблю. Если мне дышать без нее тяжело, это просто невозможно. Особенно теперь, когда она так близко, рядом. Такая родная и необходимая. Ничего не выйдет, надо уезжать. Но не могу себя заставить пошевелиться. Все сижу и смотрю, как Ветка спит. Ее ресницы дрожат распахиваются. «Сашка!» — нежно шепчет она, а у меня внутри все переворачивается. «Как ты?» — осторожно интересуюсь и прячу глаза. Слишком больно. «Лучше!» — ветка садится и сладко тянется, а я жадно слежу за каждым ее движением. «Вы давно приехали?» «Давно?» — Алексей домой уехал. «Нервно сглатываю. Обещал тебе позвонить». Хорошо. А ты чего здесь? Вот, пиджак твой принес. Чувствую себя идиотом, как подросток, которого застукали за просмотром эротики. Спасибо. Она лукаво улыбается, понимая мой финт. Как все прошло? Реальность безжалостная. Но я не могу ее принять. Не сейчас. И ветки не могу ничего рассказать. Язык не поворачивается. Пусть Алексей сам. Я трус. Возможно. Плевать. Нормально. Хмуро отвечаю и разворачиваюсь. Мне пора. Са, что-то случилось? Она мгновенно считывает мое состояние, но я не собираюсь делиться переживаниями. Нет, все отлично. Сухо бросаю и уезжаю от нее. Сбегаю подальше, чтобы не наделать и не наговорить глупостей. Мне сначала надо все переварить самому, а уж потом... Что потом? А черт его знает. Возвращаюсь к себе и от собственной беспомощности засаживаю кулак в стену. Но почему судьба меня так изводит? Где же я нагрешил? Что такого плохого сделал в этой жизни? Ответов нет. Ничего нет.